Доусон. Отправление парохода было ничуть не менее торжественным событием, чем его прибытие. На причале собралась немалая толпа народу, большинство из которого отметило грядущий отъезд изо всех сил, судя по лицам, глазам и облаку перегара, висящему над толпой. Некто в синем бушлате и фуражке капитанки проверял билеты перед сходнями, по одному пропуская публику на борт. Из Батлер-Крик в Доусон брали больше товара и меньше пассажиров в третий класс, потому как поселенцы ехали оттуда сюда, а не отсюда туда. А вот верхние две палубы заполнились целиком. Я оказался во втором классе, в каюте одиночки, оказавшейся не намного просторней обычного шкафа. Нечто вроде купе в поезде, но только уже шириной скойку и проход перед ней. Но еще и крошечный столик у Иллюминатора имелся. Откидной. Правда, места под багаж под койкой хватало. У меня столько его и нет с собой. Только сумка и рюкзак. Погрузившийся на борт пассажиры двух верхних классов сразу ломанулись в бар, отмечать погрузку. Я некоторое время крепился, потому что воспоминания о завершении вчерашнего вечера были смутными. А с утра вообще похмелье атаковало меня со всей своей невероятной силой. И даже думал лечь спать. Но потом решил не выпендриваться и быть проще. То есть с народом и тоже пошел в бар, дав себе зарок, что кроме пива ничего. Товар, к счастью, загрузить начали еще вчера, так что долго гордость Доусона у причала не стоял. Уголь был уже принят, пары разведены, труба дымила, осталось только испустить гудок, что и свершилось, и отвалить от причала. Зашлепали по воде колеса, пароход почти что на месте развернулся возле причала и пошел на середину реки. Медленно набирая и без того небольшую скорость. В баре засвистили, загикали, выпили разом и по этому поводу. Причем я честно держался пива. И началось четырехдневное путешествие. Чуть позже выяснилось, что на пароходе еще и неплохо кормили. Понятно, что без изысков. Здесь все без изысков, но сытно и добротно. А я еще и столику самого иллюминатора занял, так что сиделось хорошо. Смотришь, как плывут нетропливо мимо берега, слышишь плеск воды, и где-то глубоко в утробе судно пыхтит правая машина. Когда расправился с едой и остался наедине с кружкой пива, вспомнил про список, который дала мне Суля. Достал его из внутреннего кармана куртки, развернул. Ну ты скажи, тут не только пиво с вином, тут еще и книги. Дамские романы. Там так и написано: Дамские романы. Но все же. Никогда не видел ее читающей. Впрочем, а когда мне было это видеть? Мы с ней что, читать встречались? Мысль плавно перескочила на вчерашнее чтение. И тут вдруг вспомнился пеликановский кейс. Странно, кстати. Такие кейсы используют для чего-то ценного, что нельзя сломать ни в коем случае, и что хочется одновременно запереть. Я в таком пистолете возил в самолете, когда летал в другие штаты на пострелушке еще в таком у меня хранился дома аварийный запас патронов кейс еще и герметичный еще в таком часто спутниковые телефоны возили не раз видел и всякую хрупкую электронику потому что в нем еще и слои плотного поролона со специальными сотами из которых легко можно вырезать нужную выемку и что у нее в кейсе и откуда оно взялось в ее гостиной или это все же кабинет Она там дебет с кредитом сводит и книги ведет. Ладно, неважно. Просто я здесь уже достаточно давно для того, чтобы выяснить. Ничто современное сюда не попадает, разве что за совсем небольшим исключением. Какие-то лекарства вроде антибиотиков, зубная паста, трикотажное белье. Вот такие какие-то мелочи. Даже оружие все сплошь старинных моделей. Ничего из даже 20 века нет. А одежда? Сплошь натуральные материалы. Никакой синтетики и прочего. Я вообще ни единого современного предмета не видел. Так что кейсу пеликан здесь точно не место. Ну никак. Тем более в борделе в стиле Дикого Запада. Да еще и в комнате у мамиты. Да, странно. Правда, не знаю, хорошо это или плохо. Может и не так, и не едок. Толпа из бара немного схлынула. Многие пошли курить на палубу. Здесь, к счастью, внутри дымить не позволяли, что для этих краев редкость. В любом заведении дым столбом, курят почти все такое впечатление. Ну да и чему удивляться, тут все же не за общество обитают. Так что продажа сигар здесь хороший бизнес. А табак растет где-то ниже Доуса, по течению Гранд-Ривер. Там же сигары и крутят. А вот тут сидеть мне, человеку некурящему, совсем благодать. пиво еще попросить, что ли? Махнул рукой бармену, показал на свою кружку и поднял палец. Мол, еще одну давай. Тот кивнул. А это что за парень сидит в конце стойки тоже с пивом? Лицо знакомое. Нет, тут половина лиц с чем-то знакома. Батлер Крик все же не Москва. Население всего нифига. Но именно этот у меня с чем-то ассоциируется. С чем-то таким, из-за чего я должен обратить на него внимание. Ну, обратил, хорошо. А дальше что? Сидит себе мужик, пиво пьет. Куртка в клетку, брюки, сапоги. На бедре кобура, сколь там кажется. Лицо белокожее, волосы светлые. Тип явно англосаксонский. Подбородок крупноват для лица, а нос при этом маленький и курносый. Именно поэтому я его запомнил. Он на какого-то актера похож. Просто я всех этих актеров почти не помню. Поэтому не скажу на какого. А вот где я самого его видел? Бармен поставил передо мной очередную кружку, отошел и тут же за стол напротив меня плюхнулся толстый бородатый мужик с длинными волосами, закрывающими лосеющую голову и убранными в хвост. «Не возражаешь?» – спросил он, выставляя перед собой стаканчик бурбона и полную кружку пива. «А то больше мест нет!» Да, толпа из бара разбрелась, но свободных столиков все равно не было. Разве что высокие табуреты у стойки. Но толстяку точно на них бы сидеть не понравилось. «Сиденье узковато». «Пожалуйста, не вопрос». Я жестом пригласил его присаживаться, хотя он, собственно говоря, уже сидел, отдуваясь. «В Доусон?» — спросил он сходу. Секрета в этом никакого не было, так что я кивнул. «Я тоже», — сказал он, чокнулся своим бурбоном с моей стоявшей кружкой и отпил немного. «Оттянусь там хотя бы. Бывало раньше? Ну, если первого раза не считать». «У меня и первого раза не было», — усмехнулся я, взяв со стола кружку и отсулетовав ей уже ему. «Я со стороны Лосиной реки пришел». А", — протянул он. «Ты из выживателей, так?» «Именно». «Ну, поздравляю, что выжил». Он снова со мной чокнулся и допил, что было в стаканчике, с явным удовольствием облизнув толстые губы. Лицо у него было скуластым, даже как-то по-азиатски широким хотя к Азии он никакого отношения не имел. И еще он был рыжим и конопатом. «Из Батлер Крик?» «Оттуда». «А я из Ред Рока», — отрекомендовался он. «Специально до вас добрался, чтобы пароход перехватить. Хотел до Доусона как джентльмен проехать, а не на барже. По делам туда?» «За товаром». «А я просто так. Думаю, место жительства сменить, но не знаю, куда ехать». «Чем занимаешься?» Спросил больше так, разговор поддержать. Толстяк был дружелюбным. Правда, татуировки лезли у него из воротника на шею и под бороду, а на левой кисти был у него ромбик, в котором написано «один процент». То есть байкер и преступник в прошлом. Но тут где других брать? «Могу любым механиком, железом и деревом, что хочешь, сделаю», — сказал он. «Папаша был плотником и столяром, я с детства научился». «Пристроись куда-нибудь, это в редроке работы мало. Я уже капитана себя в механике предложил, но у них есть механик». «Может, за борт его скинуть?» Спросил он вроде как самого себя задумчиво. «Тогда не будет». «А он тебя не скинет?» — усмехнулся я. «Меня трудно скинуть», — резонно возразил толстяк. «Триста десять фунтов все же. Ладно, найду что-нибудь. Холодно здесь только, а на юге не пойми, кто живет, не хочу туда». «Откуда сам?» «Из Австралии, из Перта. Знаешь такое место?» «На карте видел». «Немного потерял. Хотя городишко приятный тот «То-то у него акцент какой-то непривычный. Еще гадал, откуда он с таким приехал». «Привезли точнее. А тогда, Австралия тоже присоединилась к программе. Свой криминал сюда скидывает». «Но насчет юга он прав. Я там не бывал, но слышал много». Сюда ведь и Латинская Америка попадает, и черные, и мусульмане. Там своя жизнь. И борьбы с расизмом здесь никакой. Так что он, как новый, здесь расцвел со всех направлений. Так что каждый здесь своих держится, так оно надежнее выходит. Вон паровой катер идет навстречу с одной шаландой на буксире. На корме какие-то мужики в куртках-штормовках сидят, накинув купюшоны. Ветрено. На Шаланде еще компания Человека в четыре. И как бы даже не шашлык жарят. А катер называется «Ветер Северный». Ага, Владимирского Централа только не хватает. Но это свои. Значит, точно шашлык. Однозначно. Не барбекю никакое. Плывут, плывут себе берега. Пиво допилось. Толстяк еще купил на двоих на этот раз. Напьюсь ведь так, точно. Хотя меня на второй день почти не берет алкоголь. Не пьянею. А так, лень одолевает. Уже бы в каюту ушел, книжечку почитал, а потом бы и уснул. Так нет, вставать лень. Стул удобный, место у окошка, ноги есть куда вытянуть. Зачем вставать? И даже до ветру пока почему-то не хочется, несмотря на пиво. Может быть, как захочу, так и встану. Да, Доусон был столицей мира, по сравнению с тем, что я до этого увидеть успел, по крайней мере. Кроме гордости Доусона, величественно зашедшей в устье реки судьбы, у причала стояло еще целых два парохода – Дух Гранд Ривер и Сьюзи Бет. Причем Сьюзи Бет выглядел совершенно новым. Или выглядела, потому что и имя женское, и в английском языке пароходы называют «она», то есть «щи». Сьюзи Бет выглядела новой, и похоже, что ее только заканчивали постройкой. На палубе работали какие-то люди, у причала стоял воз с досками. А еще порт был забит лодками, шаландами, паровыми катерами. Ну и буксиры, освободившись от хвостов, вытянулись в рядок. Опа, а вон и бурлак. Ну да, что я удивился. Там тоже товар скопился, и новый закупить нужно. Как паводок сошел, так и двинули сюда. Это наш пароход, пока еще до Батлер Крик дошел, до да нас подсадил, а Бурлак сразу сюда попер. Так, тогда надо будет их найти. Васька наверняка на Шаланде расслабляется. Он должен знать, где босс на постой встал. Ну и остальные заодно. Да и мне именно туда неплохо бы заселиться. Правда, пить опять придется. Я два дня последних на пароходе. Если и не совсем уж воздерживался, то берегся как-то. А с этими? Ну, будем считать, что это судьба. Как там в народной поэзии, той, что с детства помнится. Шел медведь по тайга, а пенек ломал нога. Почему медведь хромой? У него судьба такой. Так вот актуальный стих получается. Да. Иншалла. Пароход, между тем, отшвартовался у деревянного причала. Сбросили с борта сходни, и поток обалдевших от сидения в заперти и четырехдневного пьянства пассажиров повалил на берег. Путешествие закончено. Скинув на плечо рюкзак и подхватив сумку, я решительно направился к причалам с шаландами. В порту было людно и шумно. Было видно, что начало навигации ждали как могли. И теперь вот до дела дорвались. Телеги с товаром катили во все стороны. Где-то грузили, где-то стучали молотками, где-то ругались. У входа на следующий причал пытались собрать гвозди из расколовшегося от падения на землю ящика. Обстановка явственно намекала на то, что за карманами лучше бы приглядывать. Я так и не носил ничего нужного в карманах. Мне Роберта из кожи и замши маленькую сумочку скроил, которая носится под курткой на манер кабуры. И не срежешь, потому что никакой нож ее так запросто не возьмет, и в нее не залезешь, потому как клапан в ней с хитростью. Ее еще можно под мышкой носить, как кабуру наплечную, но у меня там и правда кабура с беретой. Той самой, из которой я Джока застрелил. Пусть один револьвер будет на виду, а второй вот так. Ага. Вон Васькина шаланда. Я избушку полубную узнаю, в какой сам два дня прожил. А Васька где? Внутри? Подошел ближе, встал у края причала, сомневаясь, перебираться на баржу или нет. Ваське что-то не видно. Эй, уважаемый! Окликнули меня с соседней шаланды. Чем-нибудь помочь могу? Я обернулся. Там стоял, уперев руки в бока, молодой рослый парень с нагло обритой головой, одетый в классическую американскую клетчатую рубаху и джинсы. Но окликнул на русском. Так что на русском я и ответил. «Ваську еще. На месте он, не знаете?» «Отошел до вечера, пока я за него. Так чем в таком случае реально помочь могу?» «Понятно, они посменно в город уходят, подменяя друг друга. Разумно». Хотел узнать, где Колян остановился, в какой гостинице. Вообще-то он мне нужен. Они всегда в сибирском тракте останавливаются. Все русские там». «Ага, спасибо», — обрадовался я. «Далеко отсюда». «Портовую контору видите?» — спросил тот, показывая рукой. «За ней налево и прямо по улице. Метров через триста и гостиница будет, по правой стороне. Не ошибетесь». «Я понял. Спасибо». Город был, как и наш Батлер-Крик, деревянным, но застроен в американском стиле и больше в три этажа. Дома на риверфронте прижимались друг к другу боками, образуя сплошной ряд магазинчиков, лавок и всяких мастерских. Была и пара каких-то закусочных. Для экипажей судов больше, наверное. В одной жарили кебабы, причем какие-то восточные люди. Во второй толстый мужик прямо при покупателе собирал для него персональный бургер. Улица за портовой конторой называлась «Мейн-стрит», то есть «главная», и было на ней людно и шумно. Да, и самым большим шоком для меня оказались деревянные тротуары. Вроде как в Архангельске. То есть идешь и сапог не пачкаешь, можно даже ботинки надеть, как тут многие и сделали. И даже середина улицы, хоть и не мощеная, но все равно убито гравием с глиной. Так что лужи, если и есть, то совсем небольшие, не пугающие. Народу по Мейн-стрит шло много. Каблуки топотали о тротуарные доски. Побрякивали колокольчики на упряже лошадей, что тянули мимо фургоны, дроги, телеги и коляски. Слева и справа были тут большие гостиницы и салуны, бордели и даже ресторан «Риверфорк» имелся, в который я поклялся сам себе заглянуть при первой возможности. Просто не представляю, какие тут могут быть рестораны. Так, сперва в отель, вещи кинуть и как-то устроиться. И найти знакомых. Потом надо искать места обитания оптовиков. Кстати, для этого лучше всего с тем же Коляном бы поговорить. Он их тут всех знает наверняка. Кстати, вон и отель, на противоположной стороне. Дошел до конца тротуара, огляделся, пересекая улицу, чтобы не попасть под лошадь, как великий комбинатор в известной книге, и, глянув направо, увидел того парня, что показался мне знакомым. Ну тот, из бара на пароходе, блондин. Сзади идет. И что странно, к слову, никаких мешков на нем. Чем странно? Да тем, что он приехал только что, как и я. Так что заселиться куда-нибудь в гостиницу он бы не успел, так? А здесь конечная, гордость Доусона никуда дальше не пойдет. Вылезай и выгружайся. Приехал вообще без вещей? Очень сомнительно. Он все же во втором классе был. Я его несколько раз замечал. И одет прилично. Значит, значит, он вещи кому-то отдал. Но видел я его всегда одного. Опять странно. Эти мысли проскочили в голове быстро, пока я пересекал улицу и дошел до подъезда сибирского тракта. С виду ничего сибирского в гостинице не было. Обычное длинное здание в стиле вестерн, как все здесь. Тут, похоже, даже некий архитектурный план присутствовал, если присмотреться, в отличие от нашего городка. Холл был, привычно здесь, украшен черно-белыми фотографиями в рамках. Но тут и стены были оклеены какими-то обоями с узорчиками, и стойка лакирована. Роскошь так и прет. Клерк же за стойкой говорил по-русски, и на русском же в номере мне отказал. «Все битком», — заявил он. «Навигация же началась, вот и приперлись все разом». «И куда пойти лучше?» — несколько озадачился я. «Даже и не знаю, чего подсказать», — развел клерк руками. «Везде народу прорва. Вам же начлешка для новых не пойдет, верно?» «Не пойдет», — согласился я. «И куда же податься? В бордель в ВИП-номер? Там хоть на ночь не выгонят?» «Так это я на стоимости услуг разорюсь. Не годится. К Ваське в гости напроситься. Ну, как вариант. Заплатить, так он и рад будет. Или все же потолкаться в гостинице?» «Тем более, что Васьки на месте нет, так что даже вещи кинуть не выйдет». «А вещи у вас пока оставить можно?» — спросил я. «Не принято вообще-то», — как-то очень выразительно засомневался клерк, после чего я сразу достал купюру. «Только если ничего ценного там, чтобы потом без предъяв», — тут же добавил он, когда деньга перекочевала в его карман. «Давайте в кладовку уберу. Я до утра здесь, так что все нормально». «В общем, уже проще. Теперь хотя бы налегке могу перемещаться». Поблагодарил клерка, подошел к выходу. Остановился. Глядя через стеклянную дверь, заметил блондина на противоположной стороне улицы, подпирающего стену дома и поглядывающего в эту сторону. Стекло бликует, похоже, так что он меня не видит сейчас. Так не за мной ли он следит? Где я его раньше видел? Ладно, что тут стоять? И я пошел из гостиницы в гостиницу, выискивая себе хоть какой-нибудь номер и примерно на третьей гостинице понял, что блондин следит именно за мной. Причем не то, чтобы совсем плохо следит, аккуратно даже. И если бы я случайно не обратил на него внимания на проходе, то, скорее всего, даже и не обратил бы на него никакого внимания. Шестой по счету гостиницы, последний на Мейн-стрит, мне неожиданно повезло. Прямо при мне освободился номер. И не просто освободился, а его обитатели выкинули на улицу а следом полетели кое-как упакованные вещи. Выкинули его двое громил со звездами помощника шерифа. И в тот момент, когда мелкий небритый мужик с большими усами вылетел от могучего пинка на тротуар, я, уже пребывавший в полном пессимизме, решил, что не все потеряно. «У вас, я вижу, номер освободился», — спросил я у клерка, на этот раз англоязычного, малорослого и в еврейской кипе на макушке похоже на то вздохнул тот но его сначала мыть надо а что случилось он там обгадился что ли клерк молча показал на табличку на стене на которой было написано табак на пол не плевать это влечет за собой выселение из отеля а вот оно что американская привычка жевать табак вообще меня раздражала что интересно жевали его многие даже по ту сторону а уж здесь Нет, пусть хоть сухое дерьмо жуют, мне все равно. Но жевание табаку вызывало бурное слюноотделение. И плевали эти жующие, куда ни попадя. В салонах Батлер крик из-за таких живунов чуть ли не половина драк происходила. «Весь пол заплеван!» – в сердцах вздохнул клерк. «Деньги вперед!» – перешел он тут же от лирики к практике. «Насколько вы здесь?» Гордость Доусона снова пойдет вверх по реке через четыре дня. «Четыре ночи. Шесть за ночь без еды. Двадцатка депозит. Если пол не заплюешь, то вернем? Плевун и табако-жевец о чем то разорялся на улице. «Думаю, не двадцатку ли депозита жалеет». Потом помощники шерифа хором заорали на него, испуская угрозы устроить того на ночлег в холодную примерно на месяц, после чего накал страстей быстро спал, а голос страдальца затих. «Ну да». «Камера здесь и камера там» — это очень разные понятия. Я вытащил из кошелька 45 долларов и отдал клерку, получив доллар сдача. «Через час готово все будет. Можно приходить». Получив деньги, клерк заметно успокоился. «Ну и я тоже. Хоть не надо будет Ваську искать или его пьяного будить. Сомневаюсь, что он с берега трезвым придет». «Блондина я на улице не увидел». Но это не значит, что он за мной не следил. Может, осторожней стал. Он не ограбить меня хочет часом. Разумно, в принципе, поехать за каким-нибудь торговцем, который точно наличный везет. Привалить его где-нибудь в другом городе и спокойно вернуться самому, верно? И главное, что не наугад грабишь, едешь за кем-то конкретным. Кстати, а не у Майка Келли в Аутлауганс я его видел. Нет, тогда бы точно запомнил. С Келли я до сих пор на стороже. Где-то мельком. А тогда, да, Келли меня бы и заказать мог. Или нет? Какой смысл? Дело уже поднялось, конкурент состоялся, завалишь меня, будет кто-то другой командовать. Итак, кого искать первым? Торговцев или коляной компанию? Вообще-то колян был бы лучше, но не думаю, что они поблизости. Им товар сдавать, закупать. А сейчас рабочий день в разгаре, так что они по делам где-то носятся. Черт, надо же у клерка в сибирском тракте узнать, в каких они номерах. Может, кто-то просто в гостинице сейчас? Так, а я и фамилии там не знаю. У Юры знаю погоняло. Кстати, вполне может сработать. Он человек состоятельный, авторитетный. Должны и по погремухе его знать. Ладно, тогда в сибирский тракт вещи забрать и клерка поспрашивать про нужное. С этими хождениями туда-сюда я потерял еще часа два, наверное, но в результате оказался заселен в номер Экскальсиора, как, к удивлению моему, назывался этот отель. С названием никто не скромничал и не мелочился. Попутно вызнал у клерка отеля русского, что Сом по вечерам сидит как раз в Риверфорк, причем там у него официальное место для деловых встреч а тогда я угадал был он здесь в авторитете и знали его все пока ходил между отелями все искал глазами следившего блондина но он исчез так что может и не за мной следил по моим прикидкам время еще оставалось и я уточнив направление у клерка в ермолке пошел в сторону мерчант стрит которая согласно названию была здесь главной торговой шла она от центра города вдоль реки причем ближе к центру на ней были магазины а чем дальше, тем больше было лабазов и складов всяких оптовиков. В конце концов я набрел на ворота с вывеской «Оружейный двор», в какие и постучался. Ворота выглядели серьезно, из толстенных плах с окошком-глазком. Забор вокруг был метра три высотой, тоже из толстой доски, а поверху еще и заточенными гвоздями щетинился. На стук глазок приоткрылся. В нем появилась усатая красная морда, которая спросила «Чем могу помочь?» Торговец из «Батлер Крик» за товаром «Да?» Морда посмотрела с сомнением, но засов в калитке все же загремел. Шаг, и я оказался на довольно просторном дворе, где кроме этого охранника был еще и второй, подстраховывавший первого. Оба были вооружены помпами 12-го калибра. Для такого места самое подходящее оружие. В дальнем углу двора я увидел вольер, а в вольере разглядел четырех собак, с виду похожих на питбулей, как мне показалось. Но я в собаках не разбираюсь. В центре же расположился капитального вида бревенчатый лабаз за решоченными окнами. Причем я отметил, что расположился толково. Ни одна из стен к забору не прилегала. Пропилить ее, миновав собак, не получится. Интересно. Она на ночь сторожа внутрь уходит, Скорее всего. Пока же внутри был торговец, худощавый дядька лет чуть за шестьдесят, стриженный ежиком, седой, с загорелым лицом и жилистыми руками, темными от въевшегося масла, похоже. И еще у дядьки было совершенно невероятное редниковское произношение, гнусавое, с глотанием половины звуков. Сам лабаз был темен, заставлен ящиками. В нем пахло металлом, маслом, древесной стружкой. У одной из стен стойка, на которой в рядок выстроились винтовки и дробовики, все по одному экземпляру. Образцы. «Цены спрашивать или как?» Сразу уточнил я, не увидев ценников. «Вот список». Он положил передо мной лист бумаги. «Нам все от количества, сколько возьмешь». «Но это понятное дело». «Новое есть». Тут же взялся объяснять он. Появились марлины девяносто восьмого года. Двенадцатый калибр. Он снял со стойки дробовик с двадцатидюймовым стволом. Все стволы двадцать, двадцать восемь, тридцать и тридцать два. Хм, не знаю, как пойдут, усомнился я. Винчестеры хорошо продаются, а эти люди могут и не знать. Сколько эта модель выпускалась? Два года? Примерно, кивнул торговец. Ну и цена пока хорошая. «Если кому-то нужна помпа по сходной цене, брать будут». «Но это так. Возьму штуки три и посмотрю», — сразу заявил я. «Что еще?» «Еще появились Винчестеры 94-го в 38-55 и 336-е Марлины в 35-й Ремингтон». Торговец взял в каждую руку по рычажной винтовке и протянул мне. «Да?» «Тут я уже всерьез заинтересовался». Если не считать Медвежьего и Лосиного 45-70, у которого и отдача, как кувалдой, и дорогой он, главным оленем и человечьим патроном был в этих краях знаменитый 30-30. Но по тому же оленю эффективен он был, ну, максимум до 200 метров. А 38-55, как понятно из цифр, уже не 762, а 9 мм С увесистой пулей при схожей баллистике. Так что убойную зону можно удалять метров на сто, а заодно добавить в список дичи и черного медведя, например. Какого тут хватает? И 35-й Ремингтон тоже ничего. Как раз середке между 30-30 и 38-55. Этого возьму, сразу заявил я. Это хорошо. Да, это пойдет. Если для стрельбы друг по другу и винтовок под пистолетный патрон хватает по большому счету, ранил и противник уже из строя выбыл. То для охоты, которая многих кормит, например, меня на весь год мясом снабжает, ранил уже не подходит. Уйдет под ранок и гоняйся за ним. Или Мишка сильно расстроится. Дичь уже валить надо, на месте, чтобы ее потом съесть или чтобы самого не съели. И вот эти новые. Хотя и жуть какие старые, девятнадцатого еще века калибра, ну как нельзя, кстати. Будут брать, будут. «Более того, мне бы купить побольше и завести в нарым таких. Там люди тоже при деньгах. Охотятся многие». «Много уже скупили?» «Да я получил вчера товар только». Покачал головой седой. «А гильзы и прочее уже есть?» «Готовые патроны дороги. Мой заработок на переснарядке». «Да все есть». «Сколько стволов есть?» Продавец молча показал на штабель ящиков. «Нормально. Можно купить все». Но не хватит денег на большой гешефт. Не хватит. Но если я это все скуплю, то заработаю много. Юра? Может, у него деньги есть? Он же потом в Нарым и пойдет, наверное, так? То есть, если кредитует, то у него и обеспечение есть. А вдруг не продастся быстро? Зависну. Можно местному оружейнику в продажу будет выставить, а тот отдаст долг. И у меня с собой денег немало. Я примерно половину покупки могу оплатить сам. На револьверы можно даже не тратиться. Их берут меньше, и у меня какой-то запас есть. А вот эти винтовки то, что надо. Редник видел, что я задумался, и старался не мешать. Стоял тихо. Я прикинул еще раз затраты. Если самого себя совсем без копейки не оставлять, то половину всего этого оплатить могу, да. Из тех денег, что отложены на оружие, не на патроны и кожу. Придется забить на любой другой товар. Но любой другой есть у любого другого торговца. А этот поначалу будет только у меня. А следующий завоз когда? Через пару месяцев, я думаю. Пожал тот плечами. Фора есть. За это время точно обернусь. Сезон же только начинается. Давай вот как. Заговорил я вкратчиво. Я половину всего вот этого, я показал пальцем на ящике, «Оплачиваю прямо сейчас, а ты мне это резервируешь до завтрашнего вечера». «А если ты деньги не найдешь?» Тот сразу понял мою проблему. «Тогда отдашь мне половину, да и все». Развел я руками. «Накинешь пару долларов на ствол за отсрочку». «Да?» – задумался тот. «И чего думать? Не теряешь ведь ни копейки». «Если завтра до конца дня не выкупишь...» «Три доллара сверху на каждый ствол, что ты купил», — высказался он наконец. «Договорились. Теперь давай патроны по списку. А вот патронов к новым винтовкам слишком много набирать не буду. Расход все равно идет на каждый вид в пропорции, так что по списку, какой дома составил. И чуть-чуть ужму каждую позицию, чтобы под новые калибры деньги освободить». Провозились с ним все равно довольно долго, потому что список длинный, И братья я предпочитаю не готовые патроны, а материалы для снаряжения. И дайсы для пресса под новые калибры продавец сначала найти никак не мог, хотя уверял, что они есть. И под конец все же вытащил сверток в промасленной бумаге из-за этажерки. Он туда завалился. Единственный пока комплект, к слову. Так что повезло вдвойне. Когда закончили, на улице уже стемнело. Один из сторожей внутрь лабаза зашел, присел в углу за стол, открыв газету второй топтался у вольера с собаками, ожидая возможности выпустить животин во двор. Я с продавцом попрощался до завтра, да и пошел себе в отель, а за мной с грохотом захлопнулась калитка. Примерно через квартал я неожиданно для себя столкнулся с толстым австралийцем, в перевалку топавшим мне навстречу. Он меня узнал, обрадовался, протянул руку, хотя мы с утра успели попрощаться на борту. Первые пару дней путешествия мы с ним так вместе и пили. С бутыльником Толстун был веселым. «Приятно видеть!» — заодно поприветствовал он меня. «Как дела?» «Неплохо. У тебя как?» Он же работу собирался искать. «На Сьюзи Бэт механиком взяли!» — торжествующе объявил он. «Так что с меня пиво. Пошли?» «Друг, сейчас не могу», — сокрушенно сказал я, хотя в глубине души радовался. «Мне и так сегодня еще пить придется» а в «Австралийца» пиво вмещалось по тонну, наверное, метрическую. Если еще и с ним керосинить, то я завтра уже точно не встану. Дело еще полно сегодня. «Да ладно, одна кружка не помешает!» Даже возмутился он. «Я тут не знаю пока никого, отметить это надо!» «Да это рядом здесь!» Он показал в боковой проход между двумя складами. «И до центра так ближе!» Я шагнул в проход совершенно машинально, думая уже больше о том, как вежливо отбиться от дружелюбного толстяка. Но дальше проблема решилась сама по себе. Подталкивавший меня в спину толстяк неожиданно прижался сзади, так что при других обстоятельствах я бы подумал о нем плохо. Задышал луком и перегором в ухо, а его толстенные руки обхватили меня поверх моих практически по локтям. Из-за следующего угла вышла высокая фигура, видимая мне как силуэт. А в руке у фигуры был нож, лезвие которого отразило лунный свет. А я понял, что толстяк схватил меня не просто так, а куда как толково. Ни до револьвера на бедре, ни до револьвера под мышкой я дотянуться не мог. И еще поднял, чтобы я даже толкнуться ногами не мог. «Привет», — сказала фигура с ножом. «Думал, тебе ничего не будет?» — самое ухо прошептал толстяк. «Не убивайте, мистер». Сказал я максимально жалобным голосом, а из правого рукава куртки в ладонь выскочил двуствольный деренджер. Да-да, тот самый трофейный. Из бруи под него мне сделали точно такую же, какая была на том висельнике, что я убил последним. Я и его взял с собой и надел, потому что шел с большими деньгами в незнакомое место, а за мной еще и следили. Как было не надеть. Свободы рук мне хватило для того, чтобы вжать стволы маленького пистолетика куда-то в пах австралийцу и спустить курок дважды. Выстрелы прозвучали глухо, звук ушел в тело, погас в нем, а мой противник тяжело захрипел, хватка его ослабла, руки с меня соскользнули, и он начал заваливаться на землю. Две миллиметровые пули сами по себе бьют неслабо, особенно учитывая то, что я из них hollow point сделал. Это на самом деле охотничий калибр но когда я стрелял, то же дульный срез ему в тело изо всех сил. И кроме пуль в его толстое брюхо ворвались еще и две струи раскаленных пороховых газов, довершая картину. Так что рана получилась страшная, болевой шок вырубил его почти мгновенно. Темная фигура на самую малую секунду замешкалась, а затем рванула ко мне, выругавшись коротко и отводя назад руку с ножом. Легкий свет упал на лицо. И я узнал все того же блондина, который следил сегодня за мной. Доставать Ругер было неудобно. Для этого лучше стоять, а я стоять не мог. А выронив повисший на ремешке Деринджер, бросился в сторону. Сунул левую руку под куртку и обхватил пальцами клюв рукоятки Беретты. Что-то острое ткнуло в бок. Я снова увернулся, стартуя с места как олимпийский спринтер, слыша какое-то судорожное дыхание противника сзади сбоку и поняв, что у того мандраж хуже моего, потому что он боится того, что я достану ствол и просто его убью. И поэтому он боится бросить нож и схватиться за свое оружие. И все потому, что боится потерять ту самую решающую секунду, которая даст возможность уже мне убить его, а не наоборот. Еще рывок, револьвер уже у меня в руке. Курок взведен. Снова бросок в сторону. Противник проскочил мимо меня, издав какой-то отчаянный скулящий звук, словно осознав, что потерял последний шанс. И тут я выстрелил ему в бок. А потом еще раз взведя его большим пальцем в спину, в самую середину. Он запнулся о свои ноги и упал лицом вниз. Громко, как мешок с картошкой. Нож, позвякивая, отлетел в сторону. Тогда я просто шагнул ближе и выстрелил еще раз. Уже в затылок. Подбежал к толстяку. Тот лежал на спине, зажимая двумя руками низ живота, и стонал. «Что от меня нужно было?» Спросил я его, направив ствол револьвера в лоб. «Ну?» «Все равно доберемся», — нашел он в себе силы сказать, оскалив зубы. Тогда я просто наступил ногой на рану. Толстяка словно током пробило, каблуки заскребли землю. «Ну?» «Ты наших четверых на лосиной реке убил!» выдохнул он. «А брат Роки ружье с них сдал!» «Понял», — сказал я и выстрелил. «Бывает». Затем повернулся и побежал по переулку, потому что сам слышал крики и топот бегущих в ту сторону людей. «Может, я и прав, но я тут никого не знаю. И не знаю, что здесь за расклады, так что лучше пусть без меня разбираются. Куда бежать я толком не знал» но прикинул, что застройка здесь параллельно перпендикулярная, так что если просто брать вправо, а потом влево и снова вправо, то выбегу я куда-то в конец Мейн-стрит. Да и бежал я максимум один квартал, потом перешел на шаг, стараясь держаться в тени. Куртка у меня темно-серая, брюки тоже темные, на голове шапочка Боб вязаная, которую я натянул как можно ниже. Шум за спиной быстро потерялся, встречные прохожие начали попадаться лишь возле Мейн-стрит. До этого по совсем безлюдным переулкам топал. К тому времени я даже револьвер успел дозарядить, так что снова был во всеоружие. Ну и Деринджер зарядил и затолкал обратно в рукав. Под курткой текла кровь, я это чувствовал и рукой нащупал, но не слишком сильно. При этом куртка висела и не пропитывалась, прикрывая подозрительное. И только в номере отеля я увидел, где и как блондин все же достал меня. А достал дважды. В бок угодив тычком в ребро, похоже, нанеся не слишком большую колотую рану, довольно болезненную, и в спину, наполовину покасательной. Но именно этот порез, пусть даже и не глубокий, довольно сильно кровил. Пришлось переодеваться и перевязываться, при этом продезинфицировать порез на спине оказалось довольно сложно. Не видно ничего. Потом замотал себя бинтом вокруг туловища, изведя весь запас из дорожной аптечки. Но счел, что ничего страшного. Все могло закончиться куда хуже. А потом пошел искать сама и компанию. Это для меня сейчас важнее всего. Фасад ресторана был освещен сразу шестью масляными лампами. А в дверях еще и Дормен стоял. То есть швейцар. Или вышибала, это уже по обстоятельствам. Но при этом он вежливо распахнул передо мной дверь. а Затем у меня приняли в гардеробе куртку. То есть сервис тут был практически небывалым. Дальше я узнал, что хотя бы сейчас мне повезло. Сом действительно был в Риверфорк, а вместе с ним Колян и Семен, то есть вся компания в сборе. И с ними еще один мужик, худой, подвижный, виду совершенно уголовного. Филиппинской жены с самом сейчас понятное дело не было. «Кому бы не пропасть?» — первым заметил меня Семен. «Как дела?» Вся компания заметно обрадовалась. У меня возникло такое впечатление, что они тут скучали и не знали, чем себя занять. И тут я. Ты, гля, еще год провоживал, прокомментировал мое появление Колян. Как сам? Колян за зиму прибавил, похоже. Морда стала шире. Теперь за сезон похудеет, небось. Юра не изменился. А сейчас лишь молча поднялся и протянул руку. Заодно жестом предлагая присоединиться к компании. Саша представился худой, приподнявшись над стулом, и сразу предложил «Налить?» На столе стоял графинчик с водкой, причем холодной. С ледника принесли наверняка. «Все равно стакан надо», — сказал Колян и замахал руками, подзывая официанта. Риверфорк действительно выглядел рестораном. Пусть и не парижским, не Елисейские поля, но вполне себе приличное место. Даже скатерти на столах, прикиньте?» Я уже не помню, когда в последний раз видел скатерть. И серебро столовое в самом деле серебряное. И даже меню есть, настоящее, напечатанное в типографии, да еще и в кожаной обложке. Над столами масляные лампы в кольцах. Говорят не громко все. Ни крику, ни драк. И публика, по мордам судя, все больше солидная, то есть авторитетная. Подбежавший официант в белой куртке быстро поставил передо мной рюмку и два бокала тарелку, выложил приборы и даже, о чудо, салфетку, свернутую и накрахмаленную. «Закажешь чего?» спросил Юра на правах хозяина стола. «Стейк...» Мой палец пробежался по строчкам меню. «Средней прожарки. С чем он идет?» «Френч фрайс или по-деревенски?» подсказал официант. «Давайте с фрайс. И красное вино. Сухое». «Бокал?» «Да, бокал». «Не, ну что то вино!» Возмутился Колян. «Давай с нами по водочке, а! что то как этот самый!» «По одной с вами дерну, а потом вино». Заботы еще до черта!» «Вообще вино на водку — это так себе, но первую точно валют. Лучше и не сопротивляться». «Ну и отлично!» Подвел итог к краткому спору Юра. «Давайте, за удачу!» Поднял он свою рюмку. Чокнулись, выпили. В последний момент сообразил, что закусить нечем. У всех свои блюда и ничего в середке, и запил минеральный из коляного стакана. Какими судьбами сюда? спросил Юра. Торговля? Ты вроде там нормально поднялся, тот же Качей рассказывал. Да нормально все работаю. Повезло мне вас тогда встретить. Че-то народу ты там пострелял в городе заодно! хохотнул колян. Слухи доходят, люди говорят! «Репутация такая, что с тобой лучше не связываться!» Уголовный Саша чуть насторожился. «Все в порядке самозащиты», — уверил я. «Ну или защита общественной собственности. Исключительно». «Сколько всего вышло?» «Поджигатель», «Джок» и те два бандита. «Четверо. Никого ни чуточки не жалко. Ну разве поджигателя чуток? Самую малость. Сам не знаю почему». «А сюда за товаром?» Это уже Семен спросил. За ним. И вот по товарному вопросу тебя ищу». Повернулся я к Юре. Да, немного удивился тот. И что? Есть хороший товар. Лучше забрать его весь, а у меня денег с собой только наполовину. Что за товар? заинтересовался Колян. Винтовки, что мне еще за товар может быть? Просто новые, таких тут пока не было. Калибры хорошие. «С началом сезона разберут все быстро. Там 50 штук всего». «А наш интерес?» спросил Юра. «Мне 1800 долларов еще надо. Доставим до Батлер Крик, прямо там отдам две. Накладные отдельно оплачиваю, понятное дело». «Я за быстрый заем 20% всегда беру», сказал Юра. «Я прикинул в уме. Все равно мне с той половины сотен пять прибыли выйдет. И весь товар у меня. Цены могу задрать». Резерв у меня есть дома, правда, я его тратить не хотел, но все же придется. Лучше сразу рассчитаться и с товаром на руках быть, чем долг за собой держать. Так что я кивнул. Согласен. Вы же в Батлер Крик заходить по пути все же будете? Будем, конечно. У нас дотуда товара тоже хватает. Батлер потому и рует, что на перекрестке, мимо не проплывешь. Гарантии под кредит какие у тебя? Я там сразу рассчитаюсь. А пока товар у вас на борту. «Ну тогда и за залог тереть нечего, раз так», — согласился он. «Лаврики когда нужны?» «Завтра до конца дня». «А где живешь?» «В Аксельсиоре». «А чего не в Сибирском тракте?» — удивился он. «Занято все». «Да ладно!» — махнул рукой Колян. «Для своих всегда номера есть, нам бы сказал». «А где бы я вас нашел?» — резонно возразил я. «Хорошо, что там устроился. Мест вообще нет». «В тебя спросить?» «Ну да. Или 205-я комната?» «Фока зайдет», — сказал Юра. «Молодой такой парнишка. Лицо круглое, волосы светлые. Отдаст конверт. По доставке вон с Колей договаривайся». «Сколько будет груза?» — сразу спросил тот. «Да с телегу, прикинул я совсем всем прочим». «120». «Годится». Примерно так и рассчитывал. Так что за лимит расходов не выбиваюсь. И еще вот, что нужно мне, Коль. Я протянул Коляну список от Сули. Знаешь, где это все брать? Тот глянул мельком, вернул мне, сказал. Да без проблем. Все знаю, всех знаю, могу с тобой сходить. Там тебе такую скидку дадут, ты охренеешь. Еще и сам наживешь. Тут и заказ принесли, словно бы в знак того, что жизнь налаживается. Добротный такой стейк и все остальное на уровне. То есть горка отварных на пару овощей. Теплицы строить, к счастью, здесь додумались. Это круглый год имеется. «Юр, еще вопрос есть?» Спросил я, отрезая кусочек мяса. «В не висельники сила или как?» Блондин и толстяк из них. Вычислили через Ред Рок, как Толстый сказал. А вот блондина я теперь вспомнил. Сразу. Я его с гусем видел в Батлер Крик. То есть они по каналам своей банды организовывались. Так что и здесь могли меня сдать таким же висельникам, как виновного в убийстве братьев. «Вон Саша местный, он лучше знает». Сом показал на молчавшего до сих пор соседа по столу. «Проблемы?» Задал стандартный и ожидаемый вопрос Саша. «Да не знаю даже. Скорее пока просто уточнить хочу». «Бригады у них тут есть, но не из центровых». Чуть подумав, сказал он. Крутят там себе маленький бизнес в порту». «Дурью банчат, да и все, пожалуй. Если надо, мы их на цирлах ходить заставим. Надо?» «Думаю, что нет. Влезать в долги к малознакомым бандитам тоже не хочется». «Обращайся к нему, если что», — кивнул Юра. «Саня вопросы здесь умеет решать». На следующее утро я валялся в номере и размышлял на тему, как жить дальше, если учитывать тот факт, что один из убитых как раз из «Батлер Крик». Это который блондин. И это означает, что толстяк приехал из Ред-Рока. А то и из того самого лагеря, откуда та четверка погналась за мной и получил помощь от гуся. То есть проблема встала передо мной в полный рост на самом деле. И чего ждать дальше, это я без понятия. Не думаю, что мое отсутствие в магазин сожгут. Хотя бы потому, что у них нет возможности узнать о том, что я живой. А их люди уже нет. А вот как узнают, так и придется оглядываться. Вообще-то оглядываться – это последнее дело. Рано или поздно не углядишь и схлопочешь заряд картичи в спину или нож в почку. Такие проблемы надо решать радикально и сразу навсегда. Но вот как именно, на сей счет у меня никаких идей. Разве что очень плохая репутация висельников как-то может помочь. Их нигде не любят за склонность к беспределу. И в Батлер Крик тоже, и не только русские. Было у Гуся там пять человек. Стало четыре. А кого я на своей стороне гарантированно могу числить? Шерифа. Это уже хорошо. У шерифа есть Рон Войцах. Помощник. Длинный такой, худой и жилистый мужик с вечно мрачной рожей. Ну, Виталю числю. Он парень надежный. И Суля. А Суля, она ведь не просто сама по себе Суля. У нее и мускулы есть. Да, те самые Рок, Бак и тат. В принципе, могу найти людей, постоять на моей стороне. Но простой разборкой здесь не отделаться. У нас уже с висельниками счет 6-0. За шестерых своих они точно посчитаться захотят. Переезжать? А куда? И не уверен, что переезд главную проблему решит. У них, вишты, ты, во всех городах. Кроме русских. Кроме русских. Ну, блин, но дело-то у меня только всерьез раскручиваться начало. Теперь вот так все бросать? Под крышу идти? Ну нет, такой потребности пока точно не ощущаю, чтобы тому же кощею с дохода отстегивать. Это как-то совсем поперек горла. В номер постучали. Открыл дверь, став сбоку и держа револьвера в руке. И увидел круглолицего хлопца с близко посаженными к носу глазами, который протянул мне небольшой сверток из грубой бумаги. Сом передать сказал. Спасибо. Пересчитал для порядку. Все нормально, как и договорились. Насем Фока ушел. А я, отвлекшись от мыслей тяжких, быстро собрался, закинул деньги в сумку и направился первым делом на биржу извозчиков за телегой, которая расположилась практически у самых пристаней. Там нанял добротный фургончик с тентом, чтобы особо товаром не светить, управляемый заросшим седой щетиной мужиком лет шестидесяти со странным акцентом. И уже с фургоном приехал на оружейный склад. Тамошний продавец или хозяин, я даже не знаю, не удивился. Весь товар был готов. Мы его быстро загрузили, пожали друг другу руки, и затем мы поехали с фургоном обратно на пристань. Колян обещал предупредить Ваську, что я товар на погрузке привезу. Предупредил. Васька меня ждал и поприветствовал вполне даже сердечно. «Рад видеть!» – протянул он широкую лапу. «Не ожидал даже! Такие дела! Обратно со мной!» «Да вроде в каюте место предложили». Чуть смутился я. «Вообще-то с Васькой лучше было бы, просторней, и компаньон он неутомительный. Но мне для дела лучше на самом буксире. Надо полезное знакомство развивать». «А, это да, вроде есть места на этот раз». Ничуть не обиделся Васька. «Грузим, что ли?» «Типа того». «Тогда люк открою». Разгрузили телегу не сами. Я грузчиков позвал, сунув бригадиру несколько купюр. На себе таскать задолбаешься. Да и неприлично эту работу у грузчиков отбирать. Не поймут. А так четверо мужиков мгновенно собрали что-то вроде маленького козлового крана с лебедкой над люком и ловко опустили все ящики в чрево шаланды, разместив, где Васька показал. Теперь Колян. Он обещал со мной проехаться по оптовикам по заказам Сули. Этот груз тоже с его шаландой пойдет. Так что ему прямая выгода мне помогать. И даже до батлер-крика. По пути разгрузим. «Действительно хорошо наш городишка расположился. В центре всего. Любая посудина мимо идет. В Доусон бы столько не ходило, если бы не все грузы из верхнего мира оттуда не продавались. Кстати, а вот как они в Доусон попадают? Откуда конкретно?» Забавно, но до сих пор об этом не задумывался. Надо будет у Коляна уточнить. Уточнить получилось ближе к вечеру. Мы сидели с ним в баре Плоскодонка у самых пристаней и пили пиво после быстрого ужина. С делами справились, как планировали. Груз с утра доставят и загрузят. А днем Бурлак уже отвалит и пойдет вверх по реке. То есть на этом дела в не можно считать законченными. Запретка есть выше по судьбе, оттуда все идет. Колян принял пивка из кружки и с явным удовольствием закусил вяленым соленым сыром но запретка конкретная, даже соваться близко не стоит. Там и беспилотники, и все такое. Завалят только в путь. Оттуда привозят кто? Местные? Колян кивнул на выстроившийся в рядок шаланда за окном. Но принимают на границе, их тоже внутрь не пускают. Пустые баржи туда сдают, полные принимают по списку. И там, да, охрана уже никак у нас, там как наверху все. Ага... Вот где она, пуповина верхнего мира оказывается. И там что, только товар? Я без понятия, что там, веришь? И все без понятия, потому что не положено там. Эту секретку даже глазами никто толком не видел. А в не от этих? Ну, секретки есть кто-нибудь? Не слыхал, может и есть, но шифруются. А как узнают, что срок закончился? Так почтой удивился вопросу Колян. «Заранее письмо приходит, чуть не заход, с навигацией. Шо, мол, к такому-то числу будь здесь, в не срок твой выйдет. С шаландами едешь к секретке, и там тебя забирают». Сам себе удивляюсь, что раньше ничего этого выяснить не пытался. Как-то мысленно смирился с тем, что я тут, может, и пожизненно. Может, даже и правильно они делают, что из мозгов твой срок стирают. А то сидел бы и маялся, сколько осталось там. Цифры бы в календаре зачеркивал. А так живу и живу устраиваться пытаюсь, о будущем думаю. Интересно все же, а мне письмишка о том, что к такому-то числу надо быть в Доусоне для последующего освобождения, придет или уже нет? Ладно, хрен с ним, только об этом думать и осталось. И так проживу, ни черта со мной не случится. Живу же, и далеко не хуже других. Колян, а ты про золотое ограбление в Желтухе наслышал? А кто не слышал? Даже удивился он вопросу. «Там такой цигель был, он вроде как первый положенец у них. Даром, что беспредел там полный. Вот он золото у старателей скупал. И его тогда там и привалили вместе с двумя его торпедами. Прямо дома. Собак потравили и ночью вломились. Немного золота взяли? Много. В желтухине песочек-то мимо цигеля не пронести было», Усмехнулся Колян. «Можно было потом в болоте проснуться. Без башки». Он его скупал за две трети того, что в досу не получить можно. Так что плакать там не стал никто. А кто грабил-то? Слышал, что их же потом положили, так? Свои грабили, опознали их. Желтухинские. Они с год как оттуда съехали, а потом за Цигелем вернулись. А куда съехали? «Да откуда я знаю? Удивился Колян. Что слышал, то и рассказал. За это кто только не тер, по за прошлым годом за стаканом только за этой базарили. И цигель был фигура, и взяли много, да еще и грабителей самих привалили. Тема. Ну да, это тема для обсудить, сомнений нет. А насчет того, кто их привалил, разговоры были? Да всякое несли. Колян снова отхлебнул пиво. Опять же, за твоих любимых тоже базар был. Кстати, вчера двоих тут нашли, завалил их кто-то. Не ты часом, Колян усмехнулся. А я тут при чем? Удивился я. С висениками у меня никакого бифа не было. Биф — это уже местное. По-русски бы «терок» прозвучало, но американский аналог был короче и прижился даже у русских. Тут уже новая версия Фини вырабатывается. «Да спрашивал ты вчера за них, а потом оказалось, что двоих привалил кто-то». Не слишком принял во внимание мое заявление Колян. «И как раз возле того места, где ты винтовки брал. И что я думать должен?» Я просто промолчал, но Колян добавил. «Если ты, у меня с этим проблем никаких. Весельники сами те еще беспредельщики. Просто ты аккуратней тогда, потому как если я догадался, то кто-то еще может». «Так я больше ни у кого и не интересовался ими, так?» «Так-то оно так!» — Колян скривился, словно лимон разжевал. «Но всяко бывает. Ты бы лучше в Нарым переехал тогда. И со своими, и висельники в наших краях даже не показываются». И торговля у меня там такая, как в батлере будет? усмехнулся я. Не, Колян покачал головой. Не будет, это точно. Место у нас все же похуже. Вот и я о том. Тут еще одна мысль в голову пришла, которую я как-то обходил до этого. А как вообще узнали, что тех привалил кто-то? Так гонялись за ними. Желтухинские? Хм. Колян озадачился. Вот не знаю как ты мимо меня это дело прошло. Знаешь, что гонялись и по следам дошли до туда, где их положили. А кто? Это Васька может знать, к слову. Это он мне тогда первый сказал. А от кого он узнал? Ты у него поинтересуйся. Возможность поинтересоваться предоставилась скоро. Коляну надо было на бурлак, а я к Ваське зашел с четырьмя бутылками пива, пригласив его посидеть на палубе, на что Васька с готовностью согласился. Я еще и за Серегиной шаланды присматриваю, пояснил он, показав на соседнюю баржу, ту самую, с которой тогда меня окликнул парень в клетчатой рубашке. Сегодня его очередь на гульке. В бордель, небось, ходил? Подколол я Ваську. В бордель, а как же? Легко согласился он. На римские-то шлюхи за зиму надоесть успели, на новенькое потянуло. Он раскурил тонкую сигарку, которая здесь вместо сигарет были, выпустил облако дыма, Затем обухом ножа сорвал с пива пробку. «Это ты хорошо сделал», — щелкнул он ногтем по бутылочному горлышку. «А то весь день после вчерашнего, а до вечера нельзя. Как раз сам за пивом бежать думал, а тут ты. Такие дела». «Вась, у меня вопрос к тебе есть. Я тоже открыл себе бутылку, решив больше одной сейчас не пить, потому как с Коляном уже три кружки употребил». «Ты историю с тем, как цигеля грохнули и ограбили, помнишь?» «А кто не помнит?» – удивился он. «Все помнят. Тебя тогда здесь не было, вот ты и не помнишь. Вась, а кто за грабителями тогда по следу ходил? Кто узнал, что их грохнули?» «Шарап и Костя охотник ходили», – ответил он уверенно. «Наши, на Рымские. Надежда же была, что золото найдется. Мамон, что за цигеля остался, треть с него пообещал в приз». Ну и приз призом, а если найдешь, так не обязательно за это Мамону сообщать. И Костя с Шарапом, а не кто? Да охотники же. С ними еще увязаться хотели, но они не взяли никого тогда. Сказали, что самим проще. А они золотишко найти не могли? Спросил я осторожно. Не, тогда бы заметно стало. А так, как жили охотой, так и живут. С трупами что сделали? Этого не знаю, не уточнял никто. Васька откинулся на стенку палубной избы и с удовольствием вытянул и ноги. Его сапоги с накинутыми на голенище портянками стояли рядом. Рассказали, что нашли убитыми возле костра. Причем с разных стволов стреляли. Кого из дробоша привалили, кого из винтовки. Вроде как встретились с кем-то, от кого такой беды не ждали. Если из разных, то ты же в Нарым едешь. Вот там их и расспроси. Прервал меня Васька. Они мужики нормальные. Расставься только для беседы. Я тебя познакомлю. Не, я пока до Батлера. Но если так, то и до Нарыма доберусь. Спасибо. А ну тебе зачем? Да пока сам толком не знаю. Интересно больше. Попробовал я уйти от конкретного ответа. Вот это не надо. Васька даже хохотнул. За простой интерес так не выспрашивают. Рыжье найти хочешь, что ли? Может и хотел бы, только хрен его найдешь отмахнулся я. «Его уже потратили давно, я думаю». «Так наверняка!» согласился он. «Вот я и не пойму, чего ты хочешь». «Я пока и сам не пойму». «Ну не про карту же ему рассказывать, верно?» «Начну рассказывать всем подряд, и рано или поздно меня за нее самого грохнут». «Достаточно того, что с Кащеем информацией поделился». «И хорошо, что он на это дело сразу плюнул. Решил не гоняться за журавлем в небе». «А я буду гоняться?» Да вот черт его знает. Я пока сам не решил. Пошустрю немного, пока мне по пути, а дальше видно будет. Потому как этой карте без конкретного указания места даже не грош цена, а грош ломаный. В любом случае с этими Костей и Шарапом поговорить надо. Бурлак отвалил от причала в два пополудня, медленно выходя на середину реки и вытаскивая за собой длинный хвост шалант. На этот раз смотрел я на отход не с баржи, а с кормы самого буксира, где собрались все владельцы влекомых посудин. На бурлаке было четыре каюты, если не считать хозяйской и капитанской, и в каждой по два жильца. Как выяснилось, свою я делил с Сашей, тем самым, с каким меня в ресторане Сом познакомил. Большинству людей известен он был не как Саша, а как толстый. Я даже вспомнил, что и сам про него как-то слышал за ужином в береге. Кто-то отзывался, как о немалом авторитете. Почему толстый, это было понятно. Потому как был он, на удивление, тощ и жилист. На баржах шла уже путевая жизнь. Где дымок из печки, где трава кто-то рубит, где смотритель чем-то еще занят. На паре шалант и пассажиры есть, какие груз сопровождают. На бурлаке же на корме накрывался стол, собирались звать к обеду. Может, еще и малость прохладного так на воздухе открытом над водой обедать. Но к обеду подавали водку, естественно, так что ничего, согреемся. Я даже подумал о том, что надо было все же к Ваське на шаланду броситься, потому как тут сопьешься к черту, пока до места доберешься. Пили здесь много, пили почти все. Трезвенников до сих пор не встречал. Пьянство было развлечением и стилем жизни. С учетом того, что большая часть пребывавшего здесь контингента богатством духовного мира обременена не было. Даже я, старавшийся блюсти меру, постоянно ловил себя на том, что деваться от пьянства по сути и некуда. Или хоть не общайся ни с кем. Без стакана или кружки пива и не поговоришь ни с кем. Многие не просыхали уже вообще никогда. А многие так и вовсе спивались. Но с такими делами медь прекращали, потому что считалось, что нормальный человек должен меру знать. Где мера? Ну, если своими словами описать, то примерно так. С утра пить можно только в лечебных целях в выходные. Если ты в пятницу в дрова был, а в субботу с утра с похмелья гибнешь, тогда уже можно, лечись, люди поймут. В обед пили все, но все же не рекомендовалось напиваться. Так, прими для аппетиту и потом для пищеварения, но ходи прямо, не шатайся. А вот после шести, скажем, это уже предосудительным не считалось. моветоном было спать на столе, на земле валяться и до дома не дойти. То есть совсем контроль над собой терять. Если ты в кабаке засыпаешь и лежа ходишь, то уже все. Тогда к тебе отношение меняется. Ну и еще любители пьяной бычки в русском обществе от нее быстро отучали, потому как если кто пычет по дурному и люди видят, то к такому и меры могли принять, причем самые разные по ситуации. У американцев с этим сложней. Там драки чаще, но худым они заканчиваются реже, а чаще ограничиваются криками и бранью. Нет привычки за базар подтягивать, и, может, даже при таких обстоятельствах оно и хорошо. Поорут, да и успокоится, А у русских вечно проблема от отвязанной метлы. Так и обратно о пьянстве. От него здесь никуда не денешься. Обед, который входил в стоимость проезда и который приготовил кок бурлака, был прост, но добротен. Гороховый супец с копченой грудинкой, котлеты с картошкой, соленья, ну и водка, само собой. И к радости моей было еще и пиво, мой личный метод борьбы с этой самой водкой. Всегда можно сказать, когда очень активно предлагают, я лучше по пивку. Правда, холодновато под навесом на палубе для пива, а сто грамм согреют. Вот так и живем. Такие дела, сказал бы Васька. Во главе стола сел Юра, справа от него Семен, потому как шкипер. А дальше мы уже сами по себе расселись. Разлилась по стопкам водка. Первый тост был здесь традиционным. За удачу. Первая пошла под супчик хорошо. Как-то сразу и теплей стало. Ну и разговор завязался. Темы пошли торговые все больше. Что и где, почем и как это продать. Помимо тех, кого я уже раньше упоминал, плыли с нами еще несколько торговцев. Один из батлер-крик по прозвищу Хохол, какое он своим акцентом и постоянным сбиванием на суржек оправдывал на все сто остальные из Нарыма и Нерчинска. А один из них, откликавшийся на Серегу и Грека, еще и собирался с товаром до Желтухина. «А туда как, не опасно?» — спросил я. «Слышал, что там беспредел полный». «Ну, не такой полный», — отмело он опасение. «Им же туда много что нужно». «Постоянным Нарым за всяким добром ходят», — добавил, не прекращая жевать, некто Артур, толстый мужик с большим толстым же носом, кудрявыми волосами и большими черными глазами я вот инструментом торгую так желтухина лучше всего берут а ты оружейник я слышал оружейник туда бы тебе тоже продавать можно там есть через кого продать не кинут ага с мамоном дело иметь можно подтвердил молодой рослый мужик с большим родимым пятном на виске имя которого я запамятовал это с местными у него терки все время а с торговцами у него как в аптеке не хочет проблем «Свести?» – спросил Артур. «Товара пока нет, чтобы так торговать», – отбоярился я. «Соблазн есть, но не уверен, что польза от такого знакомства будет. Всерьез оптом торговать у меня пока оборотки нет. Да и не мой это рынок. Я все же больше по патронам. Или вот как сейчас. Да занял денег, ухватил партию и радуюсь. И в Желтухина я ее не повезу просто потому, что и так все разойдется. И мне лучше, если разойдется среди привычных покупателей. Им же потом буду патроны снаряжать и торговать. А Мамон что мне даст? Какую-то информацию по золоту? Да если бы у него такая информация была, он бы это золото давно сам бы нашел. И не предлагал треть найденного, что вообще глупость. Потому как на золоте номеров серийных нет. И опознать его. Даже не знаю, как он опознавать и собирается. Скорее всего, треть он предложил тогда, когда была надежда самих грабителей догнать. А Мамон там место Цигеля? просил я, никому конкретно не адресуюсь. «Ага», — кивнул Артур, Место цигеля. Раньше у него в бригадирах был. Кстати, с Мамоном проще. Цигель все же меру терял». «Цигель с иглы не слезал», — прокомментировал Толстый. От него вечно человек в Доусон катался. У висельников опий черняшку брал чуть не мешками. Колян, услышав о висельниках, усмехнулся, посмотрев на меня искоса. «Я слышал, что висельники только траву и алкоголь гонят, нет?» — спросил я. «Вся дурь снизу реки через них идет», — покачал головой Толстый. «Они этот канал изо всех сил держат. Поэтому на ну, другие дела, так сказать, у них сил не хватает». «Тогда в них кто-то хрешевать должен, нет?» — спросил Хохол. «Нет, они у нас сами по себе, просто не лезут никуда», — ответил Толстый. «Но края обозначили». Если кто попытается выбить их с дури, то они своих со всей реки подтянут. Ну а поскольку опятами банчить западло малость, то никто их особо и не трогает. Мексиканцам Дурсони не закрепиться, чужие они там. Поэтому вынуждены висельникам товар отдавать, а те дальше везут. То, что для цигеля дурь брали у висельников, это связь? А дурь он для себя брал? «Да ты что!» – змеялся Юра. «Он ее в желтухе натолкал». Там половина старателей на ней сидела. Идеальный обмен шел. Дурь на золото. То есть много брал. Много, понятное дело. Даже на Бурлаке разок двое висельников до Нарыма ехали. А потом с катером ушли в завитую. Договаривались о чем-то, наверное. А давно? Да месяца за три, наверное, перед тем, как его завалили. Грохнули его в конец навигации, это помню. А когда этих вез, то жара была. Чуть подумав, ответил он. А вот это уже куда интересней. Это что получается в таком случае? Цигель с висельниками дела вел, брал у них дурь в большом объеме. Раз даже они к нему приехали. А потом его грабанули. Бывшие старатели. А потом грабители кто-то грохнул, с кем они должны были встретиться. И вот как бы не с наводки висельников это ограбление состоялось. А потом у самих висельников, например, что-то пошло не так. И появился тот самый Браун, которого грохнули, судя по всему, за карту. А на карте что? Как-то все интереснее и интереснее это становится. А тяжелая дурь — это вообще отдельная история. Тут ведь в каждом городе свои законы. Общих нет, и местами за нее и убить могут. Где-то плевать, как в том же Желтухина, А где-то и нет. Из Батлер Крик за нее изгоняют. А изгоняют здесь просто. Отбирают все, что есть. Оставляет только ту одежду, что на тебе, да и гонят из города. При этом шериф с помощником сопровождают несколько километров. Остановишься, пристрелят. Потому что даже это беззаконное общество понимает, что только открой калитку для этого дерьма и все, у всех проблемы. Хотя ту же травку просто в баре продадут, в аптеке или в сигарном магазине».